Только не стыдно. Хотелось бы знать, что вы купили в подарок этой святой женщине. Увы, Дона Норма. Он ничего не купил. И вполне заслужил упрек за свое невнимание. Но разве он был похож на человека, который помнит все дни рождения и заранее выбирает подарки в магазинах? Жаль, конечно, что он упустил случай показать себя с хорошей стороны, нанеся же недорогой подарок. Дона Флор была бы так рада, совсем как тот раз, когда он заблаговременно вручил Доне Норме крупную сумму, чтобы она купила себе хороший подарок и обязательно своих любимых духов. Тем более жаль, что сейчас ему особенно везет. За последние пять дней он выигрывал не только в рулетку, бокара, кости, но и в подпольной лотереи Только за два дня получил 2000 тысячи мильрейсов. На эти деньги Гуляка даже смог выкупить просроченный вексель, спасая доброе имя поручителя. А этот хвостун с хорошо подвешенным языком не был даже его другом, просто знакомым, с которым они встречались в барах и кабаре. Кстати, именно в Табарисе этот тип и штата пара согласился дать Гуляке поручительство и подписать вексель сроком на 30 дней. Через месяц с небольшим его вызвали к управляющему банком, куда поступил просроченный вексель. Гуляка сразу явился, так как придерживался дальновидной тактики не портить отношений с управляющими банков и их заместителями, от которых зависела его судьба. Маэстро Валдомера, Сурово сказал ему Сео Жорже Таркинио, бывший, впрочем, его приятелем. «У меня ваш просроченный вексель». «Мой вексель? Но я никому не должен. Разрешите посмотреть?» «Пожалуйста, взгляните». Гуляк узнал свою подпись и подпись поручителя. «Но Сео Таркинио у меня есть поручитель. Почему же вы обращаетесь ко мне?» Поговорите с ним, он человек богатый, владелец скотоводческих ферм, плантаций, сахарного завода, имеет еще адвокатскую контору и каждый год ездит в Европу. По-моему, следует вызвать его. Разумеется, сначала мы обратились к нему, раз он поручитель. Однако он категорически отказался платить. От такой наглости Гуляка вышел из себя. «Отказался?» Подумайте, Сео Торкиньо, как только земля терпит всех этих бессовестных обманщиков, шляется по кабаре, хвастается своим богатством, и земли-то у него много, и скота, и сахара, и делает он все, что заблагорассудится. В Париже, например, завел сразу трех любовниц, одним словом послушать его, так он чуть ли не миллионер. И вот вам результат. Ему верят как порядочному человеку и попадаются на удочку, беря в поручителя этого мошенника. Оказывается, вексель просрочен, и вы вызываете меня к себе. Но ведь фактически вы взяли у него в долг